Глава 23. Все вот волновался. Если на предкастинге он чувствовал себя довольно уверенно, то готоясь к выступлению перед реальными звёздами, сидящими в жюри, мандражировал так, будто никогда раньше не стоял на профессиональной сцене. Он то и дело сбивался с ритма, забывал текст, движения и отчаянно психовал от того, что ни черта не получалось. Во всё потому, что даже репетируя, он не мог выбросить из головы мысли об отношениях отца и Мур. В последний момент все вырешил заменить отобранный на прослушивание трек. Однако продюсеры не пришли в восторг от такой перспективы. Ему ясно дали понять, что либо он зачитывает сопливый рэп, посвящённый Маш, либо ему придётся забыть о своём участии в этом проекте. Такое дерьмо. Никакой демократии. До старта прямых эфиров оставалось всего ничего. Основной отбор уже прошёл. Кастинг в столице был заключительным, но первым, который готовился к запуску. Телевизионщики предупредили, что Севею придётся дать короткое интервью, которое они пустят в эфир перед стартом его выступлений. Скорее всего, это был добрый знак. Интервью писали далеко не со всеми участниками, лишь только с самыми яркими и запоминающимися ребятами, теми, кто впоследствии попадает в команды к наставникам. В общем, это всё дорогого стоило и в значительной мере увеличило шансы Сева пройти отбор. Другое дело, что он очень опасался тех вопросов, которые ему могли бы задать. Эти придурки любили давить на больное. Слезливые истории привлекали дополнительную аудиторию, а ради рейтингов продюсеры были готовы на всё. Богатеров мог бы рассказать, сколько сил положено на то, чтобы отточить дикцию, либо сколько времени провёл репетируя. Но кого это дьяволу побере интересовал? Людям подавать чего по горячее? Ему очень не хотелось, чтобы эта горячая тема стала отсутствием у него ног. Но пятый точка чувствовал, что так оно и будет. Телевизионщики ни перед чем не перечем не остановится. И Севи остаётся либо смириться с таким положением вещей, либо навсегда забыть об этом проекте. Но Витон столько сил потратил, чтобы попасть на шоу. Он так долго к этому шёл, и сейчас Черт, он просто не знал, что ему делать. А между тем день кастинга приближался. — Привет, Мур. — Севка, привет. Ну как твое приготовление? — Не очень хорошо, на самом деле. То одно, то другое. — Волнуешься? — Ужасно, — признался Сева, прислоняясь пылающим лбом к раскаленному на солнце оконному стеклу. Как же ему нравилось, что с Машкой можно было быть честным. что можно было открыто говорить о своих страхах. Не опасаясь, что сочтут слабоком. Всё случится сегодня. Сегодня? Ну почему ты не предупредил? Мы ведь хотели с Димой тебя поддержать. А вот это не нравилось. Не нравилось, когда она торжественно себя с отцом. Да вот как-то замотался. Ну так как? Ты придёшь? Сев, сегодня ведь рабочий день. Да и Дима уехал. Ну так и ты отпросись. Он не будет против. Акунёшься в это всё, посмотришь. Будет интересно, обещаю. Не знаю. У меня работы полно, и вообще я стараюсь не заупотреблять своим положением. Так, ладно. Я сам тебя у отца отпрошу. Не знаю, Севкун, ну что ты выдумываешь? Запротестовал у Маши, но Богатырёв уже сбросил вызов. А ещё через несколько минут ей позвонил Самохин и сказал, что не будет возражать, если она уйдёт с работы пораньше. Дим. Ну вот я ещё не выполнила твоё поручение. Ничего, завтра продолжишь в сильном темпе, а сегодня поезжай и развесь. Я тоже постараюсь подъехать. Правда? Обрадовалась, Маша. Угу. Если наша встреча с любимым не затянется, буду держать кулаки. Мне кажется, Севка уже на грани. Ему твоя поддержка очень нужна. Он это сам сказал? Нет. Это я сказала, но ошибиться вряд ли могла. Он очень переживает. Голос и тот дрожит. Ладно, я постараюсь, солнышко. Дим. М-м. Ты ему пожевал удачи? А как же. Ладно, Маша, мне уже нужно идти. Севка сказал, что заедет за тобой через пару часов. Сразу, как только пройдет регистрацию на кастинг. Там очередь какая-то? Хорошо, я тогда постараюсь побольше всего успеть. Маша положила трубку и сосредоточилась на работе. Она так старалась, что не сразу заметила приход Севолода. Скинулась только, когда он постучал костяшками пальцем по дереву лутки, которую подпирал плечом, пристально за ней наблюдая. «Привет!» «Привет! Шикарно выглядишь!» Углубнулась Мура, разглядывая модный Севкин прикид. Так странно, каких-то пару лет назад у нее бы, наверное, и язык бы отсох, прежде чем она решилась бы сделать ему комплимент. А сейчас... В ней не было абсолютно никакой неловкости. Она просто констатировала факт. Мыгдрёв и правда классно выглядел в драной футболке без рукавов, пасынок, который подчёркивал его великолепную фигуру и позволял рассмотреть замысловатые узоры тату. Он выглядел модно, стильно и актуально. Спасибо, дульче габаны, с кого хочешь сделать человек. Не припятняйся, рассмеялась Мура, а Село подошёл ближе. Чем он-то ты таким интересным была занята, что ничего вокруг себя не видела? А, отмахнулась Маша. Работа у клиентской базы. Скучно, наверное? Нет, мне нравится. Побудь здесь, мне кое-что у Димы из кабинета нужно забрать. Муры вышел за дверь. Макарьёв тайком осмотрел все и сел за её компьютер. Сам ещё не понимая зачем, открыл вкладку почты и сбросил себе первый попавшийся документ. В стёр отправленные, подчистил в корзину. Хорошо, что Маша задержалась. Он не знал, как стал бы ей объяснять, что забыл у неё в компьютере. Он и себе не мог объяснить, то, что делает. Припадая на ногу встал и практически сразу же в приёмную вернусь, улыбающийся Мура. Извини, что так долго. Ну что, пойдём? Все вот кивнул, выдвинул, выдвинул у себя улыбку и бросил ещё один взгляд на компьютер. Да, давай потороплются, потому что меня вот-вот уже вызовут на сцену. Не хотелось бы пропустить свой выход. Ещё бы округлила Маша глаза. В концерт-холле, где проходил столичный кастинг, яблоку негде было упасть. Машу выписали пропуск, и вместе с севой они прошли внутрь. Всё происходило совсем не так, как она себе представляла. В помещении царил невообразимый шум. Все куда-то спешили. Туда-сюда шмыгали ассистенты и раздавали команды участникам. По углам, перекрикивая друг друга, распевались участники. По полу тянулись провода, на которые она боялась наступить. Признаться, довольно нервирующая атмосфера. Шумно, с ума сойти. Перекрикивая гудящую толпу, заметил Маша. Смотри, вон Тим. Магдорев скользнул рукой в сторону входящей в зал звезды. Но Мурда даже не успел его разглядеть. Так быстро он скрылся в своей кремёрке. Прикульно. Я ж говорил. Сеул хотел ещё что-то сказать, Но его лёг подоспевший ассистент. Где ты бродишь? У тебя запись через пару минут. А это кто? Быстрый взгляд на Машу. Группа поддержки, можно и так сказать. Это та самая девушка, которая посвятила свой трек. Парень снова перевёл на смущённую Машу быстрый взгляд. Дёрнул в серьгу в ухе, кивнул головой. Так, ладно. Вы отправляетесь к Антону, а я сбегаю к сценаристам. Это чем можно будет как-то обыграть? Моوالетки, штанишки обмочет от такой романтики. Ничего не понимающая Маша посмотрела вслед удаляющемуся ассистенту и перевела растерянный взгляд на Севу. "О чём он говорил? Они хотят как-то использовать информацию о том, что мой трек посвящён тебе. Типа зритель любит такие истории, а значит, рейтинг шоу растёт, и вместе с ним и растут мои шансы на выигрыш". Маша кивнула головой. Она и не понимала, о чём толкует друг, и не понимала Сема с треком, посвящённым девушке, конечно, могла выстрелить, если бы за созданием этого трека скрывалась некая любовная линия. В их же ситуации с Севой так, увы, и близко не было. — Богатырёв, тебя сколько ещё ждать? Или ты уже звезду хапнул? Джей-Зи себя возомнил? — Ритуля, ну чё ты орёшь? Иду я, иду. — А эта? Та девушка? Ты тоже с нами пойдёшь? — Зачем? — удивилась Мура. Зачем, зачем интервью давать? Ты что, никогда на Спательку не видела? Вообще-то видела. Мурин Равиус наблюдает за крупнейшим в стране песенным шоу. Она исправно смотрела все выпуски и знала, что иногда интервью берут и у группы поддержки участников костик. Вот только она и представить не могла, что это её коснётся. Странная ситуация, неожиданная. Она понятия не имела, что говорить. В голове тут же мелькнуло, как это могло бы быть? Интервьюер: Кем вы приходитесь в Севоду? Маша: Я его будущей мачеха. Его папа не смог прийти. Оххохочешься. Их все вы развели по разным комнатам. Сбитая с толку Маша удивлённо осмотрелась. В тёмном помещении в центре комнаты красные кресла подсвечены со всех сторон и огромный баннер с логотипом шоу за спиной. Не сразу заметил двух мужчин, стоящих чуть в стороне. Оператор «Присаживайся вот сюда!» — скомандовал так, а у Сева назвал ритулей. «Машка, сделай ей что-нибудь с лицом!» К Маше подлетела девочка-визажист, обхватила ее щеки руками, покрутила голову из стороны в сторону и кивнув, принялась за дело. Работала она быстро, видимо, сказывался огромный опыт. Уже через десять минут Мура застыл перед камерой. «Главное, расслабься. Ты че такая напряженная? Будь естественной, представь, что кроме нас здесь никого нет». Командова увертлявый оператор. Легко сказать. Маша выдохнула и медленно кивнула головой. Давай понять, что готово. В конце концов и правда, это у Севки ответственный день. Вот на нём и будет сосредоточено внимание окружающих, а ей? Ей только и нужно, что ответить на пару вопросов. Если справится, попадёт в эфир, а нет, так никто её позоры и не увидит. Убедив себя, что ничего страшного не происходит, Маше все же удалось выдавать из себя улыбку. — Ты, очевидно, в курсе, что в Севу вот посвятил вам свой рэп? — взяла быка за рога Рита, сидя напротив муры на стуле. — Да. Улыбка в камеру. Короткий кивок. — Что ты испытала, когда впервые об этом узнала? Маша пожала плечами. — Не знаю. Наверное, удивление. — Потому что это было впервые? — Скорее, потому что я раньше Сева делала совсем другую музыку. — Понятия не имею. Почему именно я вдохновил его на написание такой лирики? Ну как же? Вы ведь с детства вместе. Кому, как не тебе вдохновлять? Вы вместе? Нет, вы что-то путаете. Мы никогда не были парой. У каждого из нас своя жизнь. Но все вот сказал, что посвятил этот трек любимой девушке. Стояла на своём интервьюер. Мы бы уверили, что вы встречаетесь. Нет, это не так. Все мой друг, не более. Рита занервничала. Оглянулась на оператора, встала со стула и принялась что-то обсуждать с ещё одной женщиной, присутствие которой в комнате муж уже заметил только сейчас. Она не слышала, о чём они говорили, но почему-то в голове мелькнула мысль о том, что их интервью вышло явно не таким, каким его видели организаторы. Это напрягало. Маше хотелось помочь Севке, но она не была уверена, что справилась. Из комнаты для интервью Маша вышла выжатый как лимон. От обилия вопросов, которые на нее сыпались после короткого совещания Риты с той самой таинственной женщиной, голова шла округом. Даже Севка освободился раньше и теперь нетерпеливо переминался у входа. «Ну что ты так долго?» — вскинулся он. «Эй, куда мне знать, зачем им понадобилось меня пытать?» Что они спрашивали? «Да брест всякий, как по мне, не имеющий отношения к делу». Не знаю, с чего они решили, что мы вместе. Что ты влюблён в меня. Муровский новый взгляд на Севу и тут же отвела глаза. Возможно, потому что так и есть, тихо прошептал в Севу, откосаясь её щеки большим пальцем. Маша сглотнула. Сева, я люблю тебя, очень и хочу быть с тобой. Подумай об этом, детка. Магатов, твой выход. Где ты ходишь? Сев вы резко обернулся, схватил муру под локоть и торопливо, передвигая ногами, пошёл вместе с ней к сцене. Севка прекрасно выступил. Стоящую за кулисами Машу распирало от гордости за него, а ещё от щемящей, невозможной какой-то нежности. Она не могла объяснить её природу. Её сердце сладко сжималось. Практически не знавшая любви, оно замирало от его слов.